Квартира у него просторная, потесняться с супругой на месяц-другой. Также нельзя, Гена, люди они не молодые, а тут нагрянут две женщины, да еще с грудным младенцем. Георгий не откажет, брат все-таки. А потом на лето они на дачу уезжают. Нет, Гешенька, погодить придется. В наши годы, Вера, годить уже нельзя. Нынче не соберешься, а там другое, третье. Причину всегда найти можно. Человек такое письмо прислал, доверяет, И это верно. Заварила я кашу, как теперь расхлебывать ума не приложу. Не дело говоришь, Геннадий затушил папирос. Обедать будем? Вера захлопотала над плитой. Глава двадцать седьмая Когда Христофор Горохов вошел в кабинет, Вера Петровна почувствовала, что его сковывает напряжение, которое он не в силах преодолеть. Горохов был не брит, неряшливо причесан и это еще больше выдавало его внутреннюю скованность. «Вас все называют Колумбом, причем упорно». Фармацевт пожал плечами. «А это так, шутя. Вообще-то прямая ассоциация из-за моего имени». «Понятно. Я уж вас буду называть настоящим именем. Знаю, что вы заняты очень, но мне нужно кое-что у вас узнать, Христофор». «Мне ничего не известно», — произнес мрачно Горохов. «Совершенно никаких сведений, которые открыли бы что-нибудь новое для вас, я не имею». «Сколько людей, столько взглядов и мнений на одно и то же событие». «У меня нет мнения, потому что вся эта история мне самому не ясна, да и нет времени копаться. У меня экзамены осенью». «Знаю. Вот видите. Я знаю, что вы очень хорошо работаете в экспедиции». Но вы ведь помимо этого еще сдаете лекарственные травы для фармацевтической промышленности. «В этом есть что-нибудь нечестное?» — угрюмо посмотрел фармацевт на следователя. «Наоборот. Вы зря думаете, что я сейчас начну вас на чем-то ловить?» «Я не думаю. Но травы я больше не собираю». «Почему?» «Новый бригадир запретил Клинычев», — усмехнулся Горохов. «Главное, — говорит, — больше змей ловить». «У вас большая семья?» Горохов кивнул. «Мать, сестры, братья на руках?» «Я живу с женой и со своими детьми только». «И стоит вам, совсем еще молодому человеку, так нагружать себя работой?» «Значит, стоит, — буркнул Горохов, — сколько у вас детей?» «Пятеро». «Сколько, сколько?» «Пятеро». Вера Петровна молча уставилась на него. Она не знала, как себя вести, улыбаться, как бы не к месту, сочувствовать тоже неудобно. — Не может быть, — протянула она удивленно. — Может, как видите. — Так сколько же вам лет? — Двадцать пять. — А детям? — Двоим по два с половиной, а трое еще грудные, им по шесть месяцев. — Понятно, двойняшки и тройняшки, — Горохов кивнул. «Да как же ваша жена управляется с ними?» Горздрав няню выделил. «Да, конечно, случай можно сказать выдающийся. Наверное, квартиру?» «Да, и квартиру дали четырехкомнатную». «Ясно, ясно. Пятеро душ не шутка. А с другой стороны, что-то есть в этом значительное?» «Сто двадцать пеленок в день, а если запоносят, то все двести». «Жена ваша работает?» разумеется, нет. Да, как я об этом не подумала. Вам тяжело? Как вам сказать? произнес Христофор и впервые улыбнулся. Действительно, есть в этом что-то значительное, как вы сказали. А почему вы выбрали фармацевтический факультет? С детства увлекались? Нет, просто так получилось. Раз уж пошел по этой дорожке, ведь сначала медучилище закончил, работал фельдшером. Скажите, Христофор. «Когда в тот вечер Гриднева упал в обморок, вы, кажется, были рядом в операционной?» «Да». «Вы, как человек, имевший дело с больными, ничего подозрительного не заметили?» Горохов стал отвечать на вопросы осторожно. «Нет, не заметил». «Это был настоящий обморок?» «Да, настоящий. Пульс ослабел, отлив крови от конечностей, потливость, слабость». «Значит, все было естественно». Все было естественно. Кто прибежал на крик Гридневой в лабораторию? В самой лаборатории уже находился Пузырев, потом прибежала Зина, а потом Чижак и Клиночев.